Тутмос не знает иного средства покончить со своими переживаниями, как только погрузиться в работу. Он уже давно договорился с царственными супругами, как должны быть украшены их погребальные помещения. Очень важно, чтобы каменотесы срочно приступили к работе в погребальной камере, предназначенной для саркофага. Однако предстояло немало поработать еще И над стенами переднего помещения живописцы должны были оживить красками рельефы, уже высеченные на стенах скульпторами. На тех же стенах гробницы, которые пока были лишены всяких украшений, нужно было в контурах наметить новые картины. Все, чем пользовался усопший в своей земной жизни, должен был здесь найти его Ка. Он ни в чем не должен ощущать недостатка в своей вечной жизни. Тутмос решил все статуи для Ка-царя изваять собственной рукой. Ни один удар резца его людей не должен был коснуться их. Не зря Нефертити доверила ему эту работу. Образ усопшего должен был найти такое правдивое выражение, какое еще никогда не находил в своем изображении ни один властитель обеих земель. Потребовалось семьдесят дней для того, чтобы забальзамировать тело царя. Но для работы в гробнице это был небольшой срок, хотя там и трудились много рук. Тутмос втайне надеялся, что царица хоть раз покажется в гробнице, чтобы лично проверить ход работ. Но прошла одна неделя, вторая, но ни Нефертити, ни кто-либо другой из царского дома не переступили порога гробницы. Только один Хатиаи, занявший место Маи и ставший начальником всех царских работ, приходил, чтобы давать отдельные указания, которые лишь раздражали Тутмуса. «Совершенно не нужно высекать фигуры в толще скалы. Будет вполне достаточно нанести на стены толстый слой штукатурки и потом при обработке резцом доходить до камня», — говорил Хатиаи. Хотя этот человек и был начальником, но что может понимать он во всем этом, если рука его никогда не держала инструмент скульптора? Плохо то, что песчаник здесь растрескался и покрыт неправильной формы бороздами так, что его трудно сгладить, и, следовательно, рельефы нельзя высекать непосредственно в скале. Как сделать их достаточно устойчивыми? Но если детали отделки не будут иметь прочной опоры, такой как у фигур, вырубленных из камня, то как смогут они сохраниться на века? В то же время Тутмос понимает и Хатияи, прошло уже более половины отведенного на эти работы времени, и речи не может быть о том, чтобы они не были закончены ко дню погребения царя. При этом должны быть готовы не только погребальные помещения, но и все статуи и рельефы. А, впрочем, для чего торопиться перед лицом вечности? Разве молодой фараон, которого Эхнатон любил как сына, не позаботится о гробнице усопшего? На этот вопрос скульптора Хатия и ничего не ответил. Выходя из гробницы, он сказал только «Может быть, можно все-таки часть изображений...» просто нарисовать, не углубляя их резцом. Это же недоброкачественная работа, от него требуют недобросовестной работы. На другой день Тутмус отправился во дворец. Там его принял Эйе, выслушал с безмятежным выражением лица и высокомерно улыбнулся, словно хотел сказать, а другие заботы тебя не гнетут, ему хорошо улыбаться. Его гробница почти уже готова. Царь заботился о своих приближенных больше, чем о самом себе. Гнев подступил к сердцу Тутмоса, и лицо его налилось кровью. Проще всего было бы громко высказать в лицо отцу Бога все, что он о нем думал. Но сделать этого Тутмос не успел. — Иди спокойно домой, — сказал, отпуская его Эй. Я поговорю с хати ай Тем временем делай все так, как считаешь нужным. И движением руки Эй отпустил скульптора. тут Тутмос ушел. Ушел, так и не увидев Нефертити или молодого царя, или хотя бы одну из царевин. Между тем бальзамировщики закончили свое дело, и мумия фараона была уложена в золотой гроб. С плачем и воплями отчаяния понесли его к месту вечного успокоения. Погребальную процессию возглавили жрицы Атона. За гробом в роскошной колеснице ехали Сменхкара и Меритатон. Они прибыли сюда из старой царской столицы. За ними следовала Ангсен-Паатон со своими младшими сестрами. Но где же не Нефертити? Тутмос, стоявший в толпе, не смог найти ее. Но Руи который, как и все мальчишки, устроился, хотя и не на очень удобном, но выгодном для обзора месте, говорил, что видел ее. Она сидела совсем одна в своих носилках, плотно закутавшись в голубые траурные одежды. Эхнатон мертв. У Тутмуса уже отнимались от усталости ноги, когда он, пропустив всех сановников, придворных, воинов и меджаев, примкнул к шествию. Никогда дорога к уединенной гробнице в скалах не казалась ему такой знойной, такой пыльной, такой бесконечной. Само собой разумеется, что переступить порог гробницы подобным ему людям было невозможно. Погребальные помещения оказались слишком тесными и для придворных. Помимо жрецов и членов царского дома, в вечное жилище Эхнатона смогли вступить только самые знатные из вельмож, вместе со множеством других людей, подставивших свои тела под жаркие лучи солнца. Тутмос должен был опуститься на землю у входа в гробницу. Тишина пустыни была нарушена воплями плакальщиц. Они рвали на себе волосы, били себя в грудь, жалобно простирали руки к небу. Эти стенания доносились издалека до слуха скульптора, как крики большой птицы. Люди шептались вокруг него, но Тутмос не принимал никакого участия в их разговорах. Когда Руи тихо задал ему какой-то вопрос, он бросил на мальчик такой взгляд, что у того слова застряли в горле. Тутмос сидел неподвижно, словно жизнь замерла в нем. Он сидел, не замечая, как идет время, не замечая, как постепенно пустела гробница, как рассеивалась толпа окружавших его людей. Он сидел так до тех пор, пока сыну не показалось жутким его молчание. Руи робко сказал, — Они все ушли, отец. Не хочешь ли ты? Тутмос, словно очнувшись от глубокого сна, пришел в себя. — Да, — сказал он глухо, — пойдем. И повел мальчика за собой к входу в царскую гробницу. Стражи узнали скульптора и пропустили его внутрь. Хотя почти все факелы уже потухли, и в гробнице стало совсем темно, мус легко нашел дорогу к большому залу. Он достал огниво, которое спрятал заранее, и ощупью зажег светильник. Мальчик дрожал, скорее всего, от страха, чем от холода, которым веяло на него из недр горы. Царский саркофаг поставили в углу большого зала. Временно, — подумал Тутмос, — до тех пор, пока не будет закончена погребальная камера. Долго стоял он молча перед саркофагом. Его еще не накрыли тяжелой каменной плитой. В ближайшее время это сделают люди Тутмоса. И можно было видеть гроб из кедрового дерева, где в золотом внутреннем гробу покоилось тело царя. — Руи! — прошептал Тутмос и притянул мальчика к себе. Он хотел что-то сказать, но голос изменил ему. Еще долгое время продолжались работы. Тутмосу становилось все труднее снабжать людей продовольствием. Хоть и к которому он обращался, обнадеживал, обещал, но мало что делал. Один за другим покидали подмастерье своего мастера. Пища становилась все более скудной. В конце концов Тутмос вынужден был вновь обратиться к своему начальнику. — У меня осталось всего три человека, и этих троих я едва могу прокормить. При таких условиях гробница никогда не будет готова. Хотя и многозначительно посмотрел на него и сказал, устало пожав плечами, «Мертвый царь, плохой плательщик». В полной растерянности отправился Тутмос к Ипу, чтобы обсудить с ним сложившееся положение. Он застал мастера за работой над моделью, которая была уже почти готова. «Кто этот юноша?» — спросил Тутмос друга. «Ты не знаешь его?» «Это царевич». Тутанхатон говорят, что он женился на Анхен Паатон и будет, вероятно, провозглашен наследником престола. Тутанхатон муж третьей дочери Эхнатона Анхсен Паатон. Происхождение Тутанхатона неизвестно. Предполагают, что он, как Иисмен Кхара, сын Аменхотепа Третьего. После смерти сменкхара был вторым преемником Эхнатона на престоле, стал царем в очень юные годы и царствовал недолго, засвидетельствован девятый год царствования. Под давлением противников культа Атона и Эхнатона покинул Ахетатон и изменил свое имя Тутанхатон, совершенный жизнью Атон, на Тутанхамон, совершенный жизнью Амон. Его жена тоже изменила свое имя Анхсен Паатон на ангсен Паамон. Умер совсем молодым лет восемнадцати, и был похоронен в долине царей на западном берегу Нила против Фив. В 1922 году была раскопана его гробница, которая дошла до нас в почти нетронутом состоянии и дала необычайно ценные находки. Наследником престола? Да, потому что умер и Татон, не сына. Ипу. Голос Тутмоса сорвался до крика. «Что ты говоришь? Сменгхара и Меритатон могут еще народить дюжину сыновей. Сразу видно, что ты многие месяцы провел в погребальной пещере. Дни царя Сменгхара сочтены? Сочтены? Он болен?» Ипу утвердительно кивнул в ответ. «Почему он покинул город Небосклон-Атона и вернулся в старую столицу?» Наверняка жрецы Омона нашли средства и пути, чтобы его погубить. Разве нет ядов, которые действуют медленно, или его изнуряют демоны болезни? Неизвестно, что произошло. Так или иначе, но он зачах. От него осталась лишь тень. Если это так и пу, тогда он должен немедленно соорудить для себя вечное жилище. Где оно должно быть? Поблизости от гробницы Эхнатона? Выбран ли для этой работы скульптор? И об этом Тутмос никто не знает. Во всяком случае, никто из нас не будет приглашен. Может быть, кто-нибудь из старой столицы? Тутмос молчал. Какой смысл задавать вопросы, если никто не может на них ответить? Некоторое время он безмолвно стоял перед моделью головы царевич. Потом, со сдержанной печалью в голосе, сказал — как бросается в глаза его близкое кровное родство с Эхнатоном, как схожи у них нос, рот и подбородок. Только в лице царевича не чувствуется силы, стремящиеся свернуть мир с его прежнего пути. Нет, лицо его скорее выражает уныние человека, которого такие дела вряд ли привлекут, и который чувствует себя усталым, еще не начав действовать. Лутмос отпустил последних своих помощников и теперь работал один в гробнице почившего царя. Его дом кое-как обслуживала старая служанка, и он переступал его порог только вечером, чтобы немного подкрепиться и лечь на свою постель. Если бы ему хватало воды, ее трудно было доставлять в пустыню сразу на несколько дней, он, несомненно, значительно реже совершал бы этот тяжелый для него путь домой. Дети Тутмуса, находившиеся под присмотром Бакет, были устроены хорошо. Сына своего он видел редко, и Пу был даже вынужден заставлять мальчика время от времени навещать отца. Хотя Тутмус никогда не был строг с сыном, мальчик как-то рабел перед отцом, а порой даже и боялся его. Зато Иби всегда радовалась приходу отца. Стоило ей лишь увидеть его сутулившуюся фигуру, устало шагавшую по улице, как она уже бежала ему навстречу и протягивала какое-нибудь лакомство, которое только что вынуло изо рта. И Иби помогала служанке поскорее наполнить светильник маслом, пекла даже лепешки на раскаленных камнях, ведь ей уже было восемь лет. Она вытянулась и стала очень худенькой. На свою мать она нисколько не была похожа, и все же Тутмос видел перед собой эсы. Так она напоминала жену каждым своим движением. Ему казалось, что это единственная нить, связывающая его с жизнью. Воспринимал ли он вообще то, что происходило вокруг него? Слышал ли он, что Сменгхкара, лебедь, у которого опустились крылья еще до того, как он смог их расправить, переселился в потусторонний мир, и что Тутанхатон, юноша, почти еще мальчик, вступил на престол обеих земель и вместе со своей юной супругой Анх-Сен-Паатон сразу же покинул столицу. При этом уехал он не на короткое время, а навсегда. И знал ли Тутмас о том, что весь двор в городе Атона был распущен? Вскоре после всех этих событий И Пу увиделся со своим другом. Больше нельзя оставаться в Ахетатоне. Скоро здесь вообще не останется никого, кто мог бы давать нам заказы. А прежняя столица возродилась, и там всегда найдется работа. Правда ли, что юная царственная чита изменила свои имена, что Тутанхатон принял теперь имя Тутанхамон, а его супруга Анхсен паамон Эти вопросы свидетельствовали, что Тутмус еще не стал ко всему равнодушен. По пути к гробнице он говорил то с одним, то с другим прохожим, и все эти разговоры оставляли след у него в душе. — Меня мало волнуют, о чем судачат люди, — сказал Ипу. — Гораздо больше беспокоит меня другое. Не распределили ли уже заказы на сооружение гробниц, и не потребовал ли царь от своих художников отречения от новых установившихся при эхнатоне приемов изображения, не заставил ли вернуться к старым формам? — Неужели? — Неужели только это волнует тебя? — удивленно спросил Тутмос. И Пуни ответил. Подождав немного, Тутмос начал снова. — Говорят, что царь велел восстановить храм Амуан. Говорят даже, что опять будет справляться праздник О-Пет, что мут и Хон Су, и все боги большой девятки будут почитаться вновь. А знаешь, перебил его друг, знаешь ли ты, кто шел за изображением Омона, когда его перевозили вниз по реке на барке? Эйе, Отец Бога, тот самый Эйе, который велел высечь на скале в своем вечном жилище слова великого словословия. К нему нужно прибавить нахт паатона высшего сановника Эхнатона, и Туту, его главные уста, да и военачальника патоном хеба который теперь стал называть себя Хорем Хэбом. Если они, все они, внимавшие учению Эхнатона, бывшие его апохолоносцы, теперь отвернулись от него, то что же должен делать простой скульптор? Не считаешь ли ты, Ипу? что правде надежнее находиться в руках скульпторов, чем царей и их приближенных. Не думаешь ли ты, что мы, скульпторы, должны сберечь эту правду, если сильные миры сего ее предали? Ты, значит, все еще веришь, Тутмос? Веришь в Эхнатона и его учения? Я боюсь, Ипу, что если я и отвечу на твой вопрос, ты меня не поймешь. Ипу хотел возразить, но тут же отказался от этого намерения. — Никто из тех, для кого ты мог бы работать, здесь не останется, — сказал он наконец. — Только крестьяне, пастухи, доформовщики да кирпича. Кто будет давать тебе заказы? — Меня не привлекают сейчас заказы придворных. Мне и так хватит работы на всю жизнь. — Ну а на что ты будешь жить? Сад дает фрукты, а река — рыбу. Ипу долго молчал. Наконец он снова заговорил, настойчиво, почти умоляюще. А что будет с Руи? Можешь ли ты остаться равнодушным, зная, что он вырастет, так и не научившись никакому ремеслу? А и би, неужели ты хочешь, чтобы после твоей смерти она жила, словно горная коза? Ну вот что, возьми моих детей с собой, Ипу, и сделай из моего сына хорошего скульптора. Через два дня после того, как Тутмос попрощался со своими детьми и друзьями, и под сводами его большого дома установилась полная тишина, он вдруг услышал шум у дверей той комнаты, в которой он когда-то разделял ложе с эссе и где больше всего находился теперь. Он обернулся. В комнату ворвалась Иби. Волосы ее были мокры, одежда перепачкана глиной, смеясь и плача, она бросилась к отцу. Тутмус вывел ее из комнаты, принес воды, вымыл ее и высушил ей волосы. По жестам Иби он понял, что она воспользовалась моментом, когда ее никто не видел, бросилась с корабля в воду, доплыла до берега и, идя вниз по течению, нашла дорогу домой. — Иби! — воскликнул Тутмос и крепко прижал ее к сердцу.